Я обращаюсь к президенту Соединенных Штатов. Мы, произнес он словно монарх, обращающиеся к своим подданным, готовы удовлетворить вашу просьбу. Условия встречи определим позднее. Явим об этом завтра утром. И мы подумаем, что необходимо сделать, чтобы переговоры двух разумных людей закончились успехом. Радость, по-видимому, переросла в необычайное нахальство. Морро был уверен в том, что ему все позволено. Тем не менее, предполагаемые переговоры, продолжал он зловеще, не изменят нашего намерения завтра утром взорвать в океане водородную бомбу. Никто, даже вы, господин президент, не должны сомневаться, что я вы... Должен напомнить, что заряды, которые я собираюсь взорвать в субботу вечером, вызовут целую серию катастрофических землетрясений, каких еще не было в истории человечества. В этом все. «Черт побери, Райдер!» — сказал Барро. «Вы опять оказались правы. Я имею в виду землетрясение». «Это уже не имеет особого значения», — спокойно отозвался Райдер. В четверть первого ночи пришло сообщение из комиссии по атомной энергии о том, что водородная буря с ним тетушка Салли которую проектировали Барнат и Ахен, имела в диаметре 4,73 дюйма. Это тоже уже не имело никакого значения. Глава 12. На следующее утро в 8 часов Морро вновь обратился к встревоженному, необычайно заинтригованному миру, человечество всегда с жадностью ловит любые сообщения о несчастьях и катастрофах. Его обращение было намеренно сжатым. Встреча заявил он, и его окружение состоится сегодня вечером в 11 часов. Главное условие — Президентский самолет должен прибыть в Лос-Анджелес или, если там не функционирует аэропорт, в Сан-Франциско в 6 часов вечера. Место встречи пока я уточнять не буду. О маршруте движения президентской команды будет сообщено сегодня днем. Надеюсь, население низинных районов Лос-Анджелеса а также о территории к северу от Пойнт-Аргуэлла и к югу до Мексиканской границы. О прибрежных островах эвакуировано. Если нет, я снимаю с себя всякую ответственность. Как я и обещал, ядерное устройство будет взорвано через два часа. Сассон закрылся в своем кабинете с бригадным генералом ВВС США Кульвером, на Лос-Анджелес опустилась тишина, улицы опустели Благодаря Кульверу и двум тысячам солдат, находившимся под его командованием и пришедших на помощь выдохшейся полиции, удалось восстановить порядок, Все население низинных районов города Генерал оказался энергичным, решительным человеком Который не колеблясь, вызвал танки Что сразу же успокоило население Сходившее с ума и стремившееся, казалось Не к самосохранению, а к самоуничтожению Благодаря взаимодействию танковых подразделений с полицией Частями береговой охраны и армейскими вертолетами удалось точно определить места основных заторов, образованных брошенными в спешке автомобилями, многие из которых имели следы недавних аварий. Завершилось к полуночи. Но уже задолго до этого на улицах города появились пожарные, санитарные и полицейские автомашины, Пожары, к счастью, незначительные по силе, были потушены, раненых перевезли в больницы,